Глава 25. С Олегом всё было легко и просто. Он знал, когда лучше уступить, а когда надо быть напористым и непреклонным. И в вопросе первого свидания он вёл себя именно так, настаивая на встречу снова и снова. Рита долго отнекивалась, не желая быть втянутой в очередную любовную историю, но с каждым новым днём находила Олега всё привлекательнее. Умный начитанный, тактичный зрелый, знает, как произвести впечатление. Когда он пускал в ход своё обаяние, Рита переставала мыслить трезво и не задумывалась об истинных намерениях соседа. А что может быть на уме у взрослого мужчины, который дни и ночи проводит на работе, прекрасно знает, чего хочет и как это получить. На свидание он повёз Риту в дорогой панорамный ресторан в центре с видом на город и мосты. Он ждал девушку у машины, галантно открыл дверь Усадил на кожаное сиденье и помог пристегнуться, впервые вторгаясь в личное пространство. Свои действия он объяснил тем, что ремень безопасности плохо застёгивается. Глядя на отполированный новенький автомобиль, сложно было в такое поверить, но Риту это нисколько не насторожило. Ей даже польстила такая забота, а Олег не упустил шанса прикоснуться к девушке, тем самым установив первый тактильный контакт, который считался самым важным. В конце поездки он уже более уверенно протянул ей руку, А Марго с удовольствием воспользовалась его помощью и выбралась из высокой машины. Сопровождая Риту к столику, он аккуратно придерживал её за талию и внимательно следил, чтобы рука была не слишком высоко и не слишком низко. Усаживаясь за стол, он как бы невзначай взначай провёл пальцами по её плечу. Чувствительное женское тело тут же отреагировало. Кожа покрылась мурашками, Рита вздрогнула и напряглась, но Олег тут же непринуждённо извинился. Расскажи немного о себе. На пробежке ты мало говорила о своей жизни. Пока что я точно знаю только то, что ты постоянно опаздываешь улыбнулся он. Я опаздываю, потому что люблю поспать. Сегодня вечером я собралась быстро и вышла вовремя, снова оправдывалась Рита. Да, сегодня исключение из Их беседу прервал официант, принёсший меню. Когда Рита хотела раскрыть увесистую коричневую папку, Олег положил сверху свою ладонь. Позволь мне самому выбрать. Хочу тебя удивить. Рита была заинтригована и не нашлась, что ответить, кроме хорошо. Может, это было и к лучшему. В ресторане морепродуктов она впервые, поэтому процесс выбора мог оказаться затруднительным. Олег бегло, словно не в первый раз, осмотрел меню. Нужные блюда нашлись за считанные секунды. Не называя их вслух, Олег пальцем указывал на строчки, а официант только успевал за ним записывать. Заказ получался внушительный. Официант сосредоточенно делал пометки, Олег не менее сосредоточенно листал страницы, а когда дело дошло до напитков, то громко произнёс: "Для дамы бокал код де Прованс, а мне минеральной воды, пожалуйста. Я за рулем». Когда официант ушел, Рита попыталась разузнать, что же заказал Олег, но мужчина держал все в тайне. Вскоре принесли бокалы. Вино было лёгкого розового оттенка, аромат таким насыщенным, но в то же время утончённым и терпким, что мгновенно дурманил голову, хотя Рита не сделала ни глотка. Буквально через несколько минут на столе появились закуски: тартар из раковых шеек и греческий салат, правда, почему-то с креветками. Рита обрадовалась, увидев привычные блюда, и приступила к ужину, а Олег снова вернулся к начатой теме. И всё-таки расскажи о себе. Даже не знаю, с чего начать. Что именно тебя интересует? Всё, многозначительно ответил мужчина. Ладно. я единственный ребёнок в семье, но всегда мечтала о сестрёнке, чтобы мы могли вместе играть и делиться секретами. Такой факт тебя устроит? Любопытно. Тебя характеризует не то, что ты рассказала, а то, какую историю ты выбрала. Из всего изобилия тем ты начинаешь с личной. Это достаточно откровенно. Олег явно подтрунивал над Ритой. Вполне возможно, что за её словами он не разглядел ровным счётом ничего, просто ему доставляло удовольствие ставить её в неловкое положение. Опять ты за своё. Рита была расстроена таким поворотом беседы и стала разглядывать салат на тарелке, чтобы не встречаться с ним глазами. А он воспользовался моментом, чтобы лишний раз оценивающе взглянуть на девушку. Она всегда так мило морщила нос, когда обижалась. Возможно, это и было главной причиной его шуток. Но Рита быстро взяла себя в руки и решила сама задавать вопросы. Теперь твоя очередь говорить о себе. С удовольствием. Раз зашёл такой разговор, то с радостью скажу, что скоро моя младшая сестра Вика приедет на каникулы, и я мечтаю вас познакомить. Думаю, вы найдёте общий язык. В самом деле? И когда же? 1 августа должна быть здесь. О, у нас будет совсем мало времени на знакомство. В первых числах я уеду на сборы. Ничего страшного, мы что-нибудь придумаем. В этот момент принесли основной заказ. Официант поставил перед Олегом большую тарелку, в центре которой лежали щупальца осьминога в томатном соусе. Риту привела в ужас эта картина. Она была избирательна в еде, и внешний вид блюда имел для неё большое значение. Самое пугающее было то, что бесчисленное множество присосок на этих щупальцах смотрело прямо на неё. Красный цвет соуса совсем не сглаживал впечатление. Лёгкий приступ тошноты уже подкатывал к горлу. Но к большому облегчению, перед самой Ритой возникло совсем иное блюдо. На тарелке оказались вполне аппетитные кусочки мяса в панировке с обычным рисом и овощами. Я знал, что тебя не очень впечатлят морепродукты, особенно такого малоприятного вида. Но всё-таки советую тебе расширять свои кулинарные горизонты, поэтому у тебя тот же осминог, но в более привычной форме, которая совсем не портит его вкуса. После такой рекламы Рита осторожно отрезала кусочек, обмакнула в соус и попробовала. Нежное мясо было мягким и чуть сладковатым. Соус отлично его дополнял. Ломтик так и таял во рту. Хрустящая панировка была немного лишней. Рита даже подумала о том, что кусочки на тарелке Олега могут быть вкуснее. Она не заметила, как закрыла глаза от наслаждения. Никогда бы не подумала, что осминог может быть таким вкусным, а сам он таким, таким. Рита улыбнулась, не найдя слов, чтобы выразить эмоции. Оставшийся вечер они болтали о разных мелочах, как на пробежке. Официант подливал воды в бокалы, менял тарелки, И делал всё это, не привлекая внимания, словно на нём был плащ-невидимка. Время летело незаметно. Олег не переставал шутить, но больше не задевал чувств девушки. Рита расслабилась, широко улыбалась и временами громко смеялась, а когда принесли десерт, то поняла, что не хочет, чтобы этот вечер заканчивался.